Глава 16 Безработные по всей ночной Европе поежились в беспросветном сне и пробудились. А потому что все древнее зверье, все старые-старые сказки, все ветхозаветные кошмары, все демоны, оставленные за ненадобностью, все ведьмы, брошенные на произвол судьбы, вздрогнули вздыбились, задрожали от свиста, от приказа, от призыва, и, оседлав пылевые вихри, ринулись в путь, рванули в небеса пули прошивая кроны деревьев, вброд преодолевали ручьи, вплавь реки, пронзали облака и пребывали, пребывали, пребывали. А еще потому, что все отмершие статуи и истуканы Полубоги и божества Европы, Лежавшие жутким снежным покровом в развалинах, Позаброшенные, заморгали, ожили И повыползали, как саламандры на дороге, Взмыли, как летучие мыши, в небо, Засеменили, как дикие динго в кустарниках, Полетели, понеслись, в скач, очертя голову. Под всеобщий восторг и восхищение Под мальчишек, которые высунули головы вместе с саван-де-саркофагом, своро жутковатых тварей севера, юга, востока и запада сгрудились у ворот, дожидаясь свиста. — Облить их, что ли, раскаленным до расплавленным свинцом? Мальчики заметили ухмылку саван-де-саркофага. — Конечно, нет, — сказал Том. — Горбун это уже сделал много лет тому назад. — Ладно, обойдемся без обжигающей лавы. Тогда позовем их свистом наверх. Все засвистели. И покорные зову, своры, стаи, прайды, скопища, сонмища, неистовые потоки чудовищ, монстров, необузданные пороки, опустившиеся добродетели, забракованные святоши, слепая гордыня и пустопорожняя напыщенность поползли вверх слизью, дерзко выбрасывая побеги по стенам Нотр-Дама. Наплыв ночных кошмаров, потоки вопли и шарканье наводнили собор, покрыв коросты все зубцы стены и выступающие вверх камни. Тут бегали свиньи, там карабкались сатанинские козлища, а на других стенах дьяволы высекали себя заново, Сбрасывая старые рога и отращивая новые, сбревая бороды, и отпуская червеобразные щупальца усов. Орды лангустов и неуклюжих взбалмошных каракатиц несли маски и личины, роем карабкаясь на стены, захватывая контрфорсы. Здесь были и головы горил, злоба и зубы, и человечьи головы с торчащими изо рта колбасами, а в паучьих лапках пританцовывало. «Маска шута!» «Происходило столько всего, что там сказал». «Ничего себе! Сколько же всего происходит!» «А сколько еще произойдет?» — заверил Саван де Саркофаг. «Ведь Нотр-Дам кишмяки шел всякой живностью, ползучими косыми взглядами и масками. Тут драконы гонялись за детьми, Киты заглатывали иону и носились колесницы, забитые черепами и костями. Акробаты и жонглеры, изуродованные полудемонами, прихрамывали и падали, замирая в неестественных позах на кровлю. Все это сопровождалось игрой кабанчиков и свиней на арфах и скрипочках, а собаки выдували из волынок музыку, которая завораживала и приманивала к стенам новые толпы несуразиц и недоразумений, которые навсегда попадали в западню каменных ниш. Вот обезьяна-человек бренчит на лире. Бултыхается тетка с рыбьим хвостом. Вот сфинкс вылетает из тьмы, отбрасывает крыла и превращается в женщину и во льва, половина на половину, и устраивается на века почивать в тенечке под гудение колоколов в вышине. «Кто они?» — вскричал Том. Саванда-саркофаг фыркнул, взглянув вниз. — Ну как же? Это смертные грехи, мальчики. И беспородный сброд. А вот ползучие угрызение совести. Все посмотрели, как они ползают. Они ползали весьма изящно. — А теперь, — прошептал Саванда-саркофаг, — уймитесь, угомонитесь, усните. И всей оравой злобные твари трижды обернулись волчком, как бешеные собаки, и улеглись на зим. Все зверье остепенилось, все скорченные рожи окаменели, все вопли умолкли. Луна залила светом горгулий Нотр-Дама. Ну как, Том? Уразумел? Вполне. Все старые боги, видения, ночные кошмары, никчемные идеи, оставшиеся неудел, мы пустили их в дело, призвали сюда. И здесь они останутся на века. Так? Так. Они посмотрели вниз. Ватага зверья засела на восточной стене, свора смертных грехов на западной, лавина кошмаров на южной и веселая компания безродных пороков и замаранных добродетелей на северной стене. — Я, — сказал Том, гордый, проделанный за ночь работой, — был бы не прочь здесь пожить. В разверстых клыкастых пастях зверей приглушенно зашипело и засвистело пение ветра. — Большое спасибо!